Глава третья В гостиной было очень шумно. Папа, несмотря на раннее время суток, плеснул в бокал изрядную порцию виски и разом опустошил его. «Что будем делать?» Мама дрожащими руками достала коробочку с нюхотиной солью, но не удержала и всё высыпала себе на юбку. «Чёрт!» — выругалась она, стряхивая белые кристаллы с платья. «Налей и мне немного». Иначе я сейчас точно грохнусь в обморок, как кисейная барышня. Каталина, почтенная леди, не пристала так выражаться. Недобрительно покачал головой отец и наполнил второй стакан, но не отнес жене, а вылил себе в рот. Итак, дорогие родственники... Бен присел рядом с мамой на софу и положил руки за голову. Из сложившейся ситуации можно сделать два замечательных вывода. Проклятие перестало действовать, и у нас появился новый член семьи. «Бенедикт», — матушка бросила на него взгляд, полный негодования, — «тебя это забавляет?» «А чего грустить? Все живы и здоровы, а я возвращаюсь в столицу. Признаться, деревенский воздух действует на меня угнетающе. Что же мы будем делать с этим...» Леди Каталина многозначительно посмотрела в потолок, намекая, что сейчас на втором этаже находится её новоиспечённый нежелательный зять. «Если хотите, можете прихлопнуть его». Брат встал на ноги. «Вы же, в сущности, это и собирались проделать?» Я охнула. Мои родители никогда не станут морать руки убийством. Одно дело, когда неизбежное проклятие заберёт жизнь, и совсем другое — сделать это намеренно. «Молодой человек, вы забываетесь?» Отец подошел к Бену. «В столицу ты больше не вернешься. Хватит прожигать мои денежки. Твое содержание с сегодняшнего дня серьезно урезано. Я уже устал выплачивать долги и откупаться от беременных продажных девок». «Грег, пожалуйста, ты же обещал!» Глаза мамы увлажнились. Она всегда близко к сердцу воспринимала ссоры отца и сына. Я покашляла привлекая их внимание. «Сейчас не время выяснять отношения, нужно решать проблему». «Как это вообще возможно?» Отец стал мерить шагами комнату, жестикулируя при этом. «Должна быть причина, почему все пошло не по сценарию и проклятие не подействовало». «Может, нужно вступить с ним в близость?» – предположила матушка, нервно выкручивая в руках кружевной платок. «Что?» – в один голос возмутились мы с папой. «Это ты по собственному опыту советуешь?» Лицо папы покрылось бордовыми пятнами, даже шея покраснела. «Ну что ты, милый, нет, конечно», — спохватилась лидия Каталина. «Просто я уже не соображаю, что говорю. Я же тебе рассказывала. Мой первый э -э супруг был старый бродяга, покрытый язвами и беспрестанно кашляющий. Батюшка выкупил его у палача. Он на венчании еле стоял на ногах и напился до чертиков». Его даже не успели донести до спальни, как он отдал богам душу. Папа все еще недоверчиво смотрел на жену, злобно фыркая себе в бороду. — Может, прошло слишком мало времени? — высказала я новое предположение. Еще ни один жених после заключения брака не жил более суток. Тут что-то не так. Мама закусила губу. Родители решили самолично удостовериться, что Сантар остался жив. Они поднялись по лестнице на второй этаж в комнату для гостей. Я последовала за ними. Внутри меня терзали противоречивые чувства. С одной стороны, радость, что проклятие закончилось. С другой, как же теперь быть с нежелательным законным супругом? Отец распахнул дверь и встал в дверях, как вкопанный. Я не успела затормозить и стукнулась лбом по его спину. «Пап, что там?» — спросила я, пытаясь заглянуть в спальню через его плечо. «Доброе утро!» — донесся голос моего супруга. Перед нами предстала удивительная картина. За то время, пока мы держали семейный совет, Лакеи принесли Сантару огромную бадью воды, и сейчас он сидел в ней, самозабвенно натираясь мылом. По комнате разлетался терпкий запах бальзама из сирени. «Отличная штука!» хвалил муж, выливая весь пузырёк себе на голову. Взбил облако пены в волосах и нырнул в воду, окатывая собравшихся брызгами. «Что вы тут устроили?» Отец был возмущён. «Сейчас же вылезайте из ванны». «Как скажете». Сантар усмехнулся и, встав в полный рост, перешагнул за бортик. По его широким обнажённым плечам стекали струйки воды опускаясь ниже по мускулистому торсу и дальше. Мама закрыла мне ладошкой глаза. Когда я убрала ее руку, Сантар уже стоял, завернутый в чистую простыню. «Ваше поведение возмутительно». Отец попытался вытолкать меня из комнаты. «Мне кажется, или это вы ворвались в спальню всей толпой и что-то втолковываете мне про приличие?» Немного насмешливо проговорил Сантар. Каталина «Проводи дочь в ее комнату». Граф скривился, как будто ему в рот запихали целый лимон. «Нам с господином нужно провести беседу». «Право слово, вы меня уже начинаете пугать». Сантар уселся на стул и скрестил руки на груди. Под сердцем у него был заметен свежий след от недавно затянувшейся раны. Бестыдник ничуть не смущался своего вида. «Перед нами он был абсолютно обнаженный» если не считать мокрого полотна, обёрнутого вокруг бёдер и медальона на кожаном шнурке, висевшего на шее. Было видно, что его забавляют пламенные взгляды раздражения, которые бросали на него родители. — А я бы попросил остаться мою супругу, — возразил Сантар. Утром она выскочила из спальни, словно ошпаренная. Мы даже не успели толком пообщаться. — Вот и ладненько, вы сами подтвердили, что не успели. Папа, наконец, выдавил из себя подобие улыбки. Брак будет расторгнут. Мы поспешили с решением и сейчас очень жалеем об этом. И что вас не устроило? Лицо Сантара стало серьезным. Он задумчиво нас оглядел и откинулся на спинку стула. Что-то вы темните, господа. Вчера вечером устраивал, а утром уже нет. Что же такого могло случиться за ночь? Или... Не случится. А Сантара не назовешь дураком или простофилий. Я отдала должное его уму и проницательности. Мой секретарь подготовит все соответствующие такому случаю бумаги, и вы сможете спокойно уехать. Помилование уже на руках, поэтому претензий в нашу сторону быть не должно. Вы покроете свою семью позорным пятном развода? О, нет, конечно. «Брак будет расторгнут по причине вашей несостоятельности как мужчины. Вы добровольно подтвердите, что не смогли исполнить супружеский долг». Сантар нахмурился. «Слишком все гладко у вас, милорд, выходит. На словах». На мгновение он замолчал и, поймав мой взгляд, продолжил. «Я был пьян и мало что помню. Возможно, брак был подтвержден» и леди Ликмерис уже ждёт ребёнка. Сантар подмигнул мне. «Вот мерзавец!» «Мы пригласим доктора для освидетельствования». Мама зашипела, как кошка, которые наступили на хвост. Если бы у неё были когти, она с удовольствием прошлась бы ими по лицу своего зятя, чтобы стереть гадкую ухмылку. «Что ж, делайте, что пожелаете, а теперь попрошу оставить меня одного» чтобы я смог хотя бы надеть брюки. Или вы желаете присутствовать при этом?» Мы гуськом вышли из спальни. Я отправилась к себе, а родители последовали в кабинет отца. Их там уже ждал сэр Фистреп. Я все еще не могла прийти в себя. Как же так получилось, что проклятие перестало действовать? Неужели все закончилось? Как будто гора свалилась с плеч. Чужая загубленная жизнь не будет висеть тяжелым камнем на моей душе и омрачать светлое безоблачное семейное счастье с Эштоном. Тесса встретила меня счастливой улыбкой. «Миледи, не переживайте, ваш батюшка прогонит взросшей этого липового муженька, и будет вам счастье». «Хорошо бы», — протянула я, — «но почему-то червячок сомнения все же грыз моей надежды». «Сантар Наритен — непростой человек. Я бы не хотела долго находиться в его компании. Он внушает мне страх». Белый пушистый комок шерсти с горящими зелеными глазами спрыгнул с кровати на пол. Моя кошка Мариэлла принялась тереться об ноги, довольно мурлыча при этом. Бедняжка уже успела соскучиться, ждала, наверное, всю ночь, когда придет хозяйка. «Неудивительно». Служанка выпучила глаза и понизила голос до шепота, что выглядело комично, если учесть, что в комнате кроме нас никого не было, не считая, конечно, Мариэллы. После всего, что милорд натворил, я удивлена, как граф вообще мог пригласить его в дом. А что Сантара сделал? Я только сейчас поняла, что не додумалась спросить, за какое преступление жениха приговорили к столь суровому наказанию. Вы разве не помните? Несколько месяцев назад был большой скандал. Точно. Мне его имя еще показалось смутно знакомым. Я нагнулась, чтобы почесать кошку за ухом. Та с наслаждением выгнала спинку и зажмурила глаза. Милорд Наритен устроил погром в доме терпимости и жестоко убил одну из тамошних продажных девиц. Ее нашли всю растерзанной. Бедняжку невозможно было узнать, так он глумился над телом. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. И за это чудовище меня выдали замуж. Ну, папенька, спасибо!